Глава 24 Вместе В месте укуса Дориана моя губа незначительно распухла и теперь горела, из-за чего я не могла о ней не думать. А думала о Жене в губе, значит, думала об укусе, что, в свою очередь, приводит к мыслям о его причине. И так как его причиной является никто иной, как Дориан, я никак не могла выбросить его из головы. Укус. Специфический способ заставить меня думать о нем больше, чем когда бы то ни было. Однако стоит отдать Риордану должное. Его способ поистине действенен. Это работает. Уже спустя полтора часа после случившегося, стоя в ванной и рассматривая вымытом мной только что зеркале свое боевое ранение, я твердо решила вытолкнуть Дариана из своей головы. Не заслужил, чтобы я столько о нем думала. И сразу же перевела свои мысли на Генри, которому по пути домой заехала на работу на мебельную фабрику. Над не преувеличивала. Дела Генри действительно были плохи. Фултоны и вправду нашли Ширли с проломленной головой на ее заднем дворе, на котором сутками ранее Генри как раз выяснял отношения с пострадавшей и ее любовником, что было запечатлено отчетом шерифа Идена и его помощника Тена Бенсона. Однако у следствия имелся еще один подозреваемый — любовник Ширли, Чейз Уоррен, у которого алиби было еще более слабым, чем у Генри. Присутствие Генри в доме моего отца с трех до четырех часов дня могли подтвердить только шестилетняя Жасмин и трехлетняя Мия, что, естественно, никак не могло учитываться. Нахождение же Чейза Уоррена в момент происшествия на заднем дворе, спящим в спальне Ширли после ночной смены, вообще не мог подтвердить никто — кроме самого Чейза ворона. В общем и целом, дела были откровенно плохи у обоих мужчин. Чейз редко ссорился с Шерли, по крайней мере, на людях. Генри же регулярно вступал с ней в открытый конфликт, в последний раз как раз накануне нападения. Шериф Иден заранее предупредил Генри о том, что если в течение ближайшего времени следствие не найдет виновного, Тогда неизбежно возникнет серьезный риск того, что полиция задержит сразу двух главных подозреваемых, чтобы иметь возможность допросить их с пристрастием. От одной только мысли о возможности подобного по моему телу пробегал холод. И все же я была уверена в том, что шериф Иден и Тен Бенсон сделают все возможное, чтобы доказать невиновность Генри. И я предпочитала верить это, чем думать о том, что развитие столь устрашающего дела может пойти по кривому пути. Во всяком случае, напряжение не только в нашей семье, но и на всей нашей улице начало чувствоваться как никогда. Даже фултоны перестали высовываться из своего дома, чтобы в очередной раз поглазеть на кучку наркоманов у гаража Миши и в миллионный раз обсыпать их угрозами вызова полиции, что было совсем уж необычно. Сегодня я от чего-то заметно сильно устала. Возможно, дело в мрачной октябрьской погоде. Как бы я хотела в это верить, но ведь это не так. Мне определенно необходимо было выспаться, так что я незамедлительно отправилась в кровать, не дожидаясь, пока мой желудок справится с только что поглощенным ужином. Наступил вторник, 21 число октября. Десять лет, три месяца и двадцать один день. Я поднялась с постели в половину шестого и, чтобы не будить соседок, решила отклонить свою громкую зарядку и ограничиться пробежкой. Привычный маршрут. «Выбежать на улицу Пенни, добежать до ее конца, завернуть направо, вновь добежать до конца и снова завернуть направо, чтобы в итоге врезаться в нашу улицу, которая не дает тебе права выбора. Бежать можно только направо, мимо заброшенных домов, дома Фултонов, Расселов, Генри, родительского и стоящего напротив него дома мистера Гутмана». У последнего я остановилась, заметив на верхнем этаже в мастерской художника тусклый теплый свет. Я знала, что этот свет издает лампа с восковой свечой, привычно стоящая на знакомом подоконнике. Но, посмотрев на наручные часы и оценив все еще густой уличный мрак, до сих пор не рассеявшийся после темной ночи, никак не смогла объяснить столь раннее, а может быть, и позднее явление. Подумав немного, я, наконец, решилась распахнуть скрипящую калитку и войти во двор мистера Гутмана. Пар изо рта плотной струной рассекал прохладный воздух передо мной. А вспотевшая спина заранее начала опасаться прохлады и покрылась мурашками прежде, чем успела ощутить на себе пальцы осеннего рассвета. На сей раз я не успела постучать. Олаф Гудман открыл передо мной дверь, прежде чем я взошла на третью последнюю ступеньку его крыльца. Это заставило меня удивиться еще больше, отчего я машинально замерла на месте. Доброе утро! Первая начала я, но сразу же осеклась, поняв, что мой голос, трещащий в предрассветной прохладе, звучит неестественно громко. Из-за спины мистера Гутмана лился теплый свет, исходящий откуда-то из глубины дома, из той самой комнаты, которая в доме моих родителей служила гостиной. «Доброе утро!» Глухо и приветливо поздоровался мистер Гутман. «Я увидел тебя, когда ты была еще в начале улицы. Почему-то я знал, что ты захочешь ко мне зайти». Постранился в сторону художник, пропуская меня внутрь своих лабиринтов. В начале улицы даже я не знала о том, что захочу к вам зайти. Едва уловимо ухмыльнулась я. «Я тебе еще не показывал свои картины», аккуратно прикрыв за мной входную дверь, произнес старик. «Ты видела лишь немногие из тех, которые стояли в мастерской». С этими словами мистер Гудман начал подниматься по лестнице, по уже известному мне маршруту к его мастерской. Не говоря ни слова, я пошла за ним. Так, в полном молчании, мы поднялись в мастерскую. Я думала, что мистер Гудман захочет включить свет, чтобы у нас была возможность рассмотреть картины в полной мере. Но вместо этого он взял с подоконника фонарь с вставленной в него свечой и повел меня в соседнюю комнату. Здесь на стенах были развешаны картины, которые из-за полного отсутствия света не представлялось возможности рассмотреть как и те картины, которые на специальном креплении заняли свое место в центре комнаты. Художник передал мне один единственный источник света — свой фонарь. Я не удержалась от вопроса. «Почему мы просто не можем включить свет? Ты ведь хочешь увидеть каждую картину отдельно, а не все сразу?» Приглушённо ответил мистер Гудман, после чего развернулся и направился к окну. Несколько секунд, простояв неподвижно, я, наконец, приподняла фонарь, и поднесла его к ближайшей картине. Это был вид из бокового окна мастерской художника. Я, Анато и Коко загораем на белоснежных лежаках, которые вытащили этим жарким июлем на передний двор. Увидев до боли знакомую картину и даже почувствовав лучи палящего солнца на коже, я криво ухмыльнулась тому, какой же беспечно я могу выглядеть со стороны. Взбудоражившись от увиденного, к следующей картине я переходила с ещё большим любопытством. Родительский дом, напротив которого по возрастанию разлеглись шестеро детей. Мне несложно было найти себя среди них, самая последняя и единственная, закинутая ногой на колено. Я отлично помню этот день. Дети растелили перед домом три пледа и провалялись на них до полудня в ожидании приезда тети Изабеллы, которая обязательно должна была привезти нам подарки из далекой Аргентины, в которой она провела целых три летних недели вместе со своим сыном, нашим кузеном Джеком, который по приезду наверняка будет без устали рассказывать нам, и особенно моим братьям Магаучо и о том, как оседлал самого настоящего мустанга. На следующих картинах были изображены соседские дома. Дом Расселов, из окон которого виднеются в розовых платьицах три девочки, две шоколадные и одна молочная. Дом Фултонов, подбоченившись стоящий напротив громадной клумбы, которую облибовал помечать наш пес Рики. Отцовский гараж, прислонившись к которому и запрокинув голову с бутылкой в руке, сидит Миша. Мастерская отца с темными окнами, заросшая кустарником старых роз. И, наконец, вереница из чудаковатых заброшенных домов. Здесь было все и все составляющие нашей улицы. Художник даже свой дом и себя в окне мастерской напротив белоснежного мольберта нарисовал. Но при этом здесь не было ни Элизабет, ни Хлои, ни Чейза Уоррена. Фултоны и Ширли были а их не было. Я спросил об этом, поинтересовавшись, почему он изобразил недавно переехавшую на нашу улицу Коко, загорающий на лежаках, вместе со мной Нат, а чей за Элизабет и Хлою не изобразил. Пожав плечами, мистер Гутман ответил, что он никогда не расходует краску на то, что не является чем-то важным для его души, отражение чего он неизменно находит в виде из окна своей мастерской. По его словам, те люди, которых он не написал в своих картинах, ничто иное, как всего лишь выбеленные пятна на полотне, место которых однажды перестает пустовать. Со временем они закрасятся акварелью. Услышав это, я, вспомнив нарисованный им портрет моей матери, сжала кулаки, но лишь спустя минуту решилась на новый вопрос. «Вы очень много красок израсходовали на портрет моей матери. Почему?» Я также искренне хотела узнать ответ на свой вопрос, как и страшилась его услышать. Не знаю почему. Возможно, я прекрасно понимала, что излишние знания приносят излишнюю тягость. Однако я все равно озвучила терзающий меня вопрос и теперь ожидала ответа. Прошло не меньше двух мучительных немых минут, прежде чем мистер Гутман заговорил. «Я женился на женщине, которую разлюбил на следующий день после свадьбы». Когда она призналась мне в том, что спустя месяц после нашего обручения, когда я ненадолго отлучился в голову, и, чтобы заработать деньги на своих картинах, которые в итоге изработал, она предалась любви с одним из моих знакомых. Ей было безумно стыдно, и она мучила себя рыданиями. Мне было жаль ее и нашей преданной любви. Из жалости же я ее и простил. Но простить и забыть Это слова, которые не всегда ходят одной дорогой. «В тот год я впервые увидел твою мать. Молодая женщина невероятной красоты. Она уже была замужем за твоим отцом. Но я даже не подозревал о том, что на момент нашего знакомства она была беременна. Когда весной на нашей улице разнеслась новость о том, что Стелла Грехом родила первенца, я не мог поверить в том, что наша хрупкая, я бы даже сказал, утонченная женщина, так ловко скрыла свое положение под зимними куртками и слоями кофт. Но факт оставался фактом. Я безумно хотел детей. Однако моя жена долгое время не могла забеременеть. А когда это произошло, Стелла Грехом была уже на шестом месяце беременности вторым своим ребенком. Моя дочь, будь она сейчас жива, была бы ровесницей твоей сестры Пенни. Тифани едва исполнилось два, когда мы с женой бесповоротно устали. Она устала от того, что я так и не смог воскресить к ней любовь. Я же устал от того, что она ежедневно требовала от меня невозможного. Зачастую женщины сложно переживают нелюбовь и относительную бедность. В нашем же случае сложилось сразу два понятия. Она видела, каким взглядом я смотрю сквозь нее и каким смотрю на беременную уже третьим ребенком соседку. Я не изменял жене даже мысленно но я не мог скрывать своей нежности к другой женщине, которая не замечала в моем отношении к ней ничего, кроме соседской любезности. Впрочем, для любой нормальной жены подобный психологический блок мужа уже является непростительным грехом. В итоге она начала тайно встречаться с успешным финансовым аналитиком, а уже спустя три месяца их встреч, когда не было ровно два года и два месяца, она ушла к нему забрав с собой нашу единственную дочь. Ровно через год и один день после ее побега Тиффани заболела и умерла. Я узнал об этом на следующий день после произошедшего. Мне даже никто не говорил о том, что моя Тифани, перед тем, как покинуть нас, на протяжении целой недели страдала от жестокого заражения. С тех пор я стал затворником. Мистер Гудман замолчал, и сквозь первые утренние сумерки мои привыкшие к темноте глаза заметили, как сжались его пальцы, лежащие на его предплечьях. Я думала, что художник больше уже ничего не скажет, как вдруг он неожиданно продолжил. После полученной травмы я не выходила из дома ровно полтора года. Я в буквальном смысле был убит горем. Стелла пришла на порог моего дома накануне Рождества. Она уже была матерью двух крепких сыновей и прелестной дочери, И в тот момент стояла передо мной с невероятно огромным животом, не помещающимся под ее теплой курткой и обтянутым красивым молочным свитером. На сей раз ее последние зимние месяцы беременности невозможно было не заметить. Но тогда еще никто не знал, что она ожидает рождения сразу троих младенцев. Стелла протянула мне пирог и пригласила меня встретить Рождество в кругу ее семьи. Естественно, я отказался. Но тогда я, наконец, решился попросить ее позировать мне. Она согласилась, и в конце следующего месяца я закончил ее портрет, закончив работу за неделю до ее родов. На том портрете, который я у вас видела, мама была беременна нами. Мои глаза округлились. Невероятно красивая женщина. Тихо обернувшись ко мне, жуя губы от неожиданности своего признания, тяжело выдохнул мистер Гутман. Беременность красила ее так, как не красила еще ни одной из женщин на этой грешной земле. Я влюбился в нее по уши, несмотря на то, что она была младше меня на семь лет, несмотря на то, что она уже была замужем и обожала своего мужа, несмотря на то, а может быть даже от счастья из-за того, что она была матерью шести детей. Когда Хью и Миша и тебе исполнилось полгода, она принесла тебя показать мне. Не твоего брата и не твою сестру, а именно тебя. И я спросил ее, почему она решила показать мне именно тебя. И в ответ она сказала, что не только из тройни, но из всех ее детей именно этот ребенок вырастет бойцом. Не знаю, почему она так сказала. Но ты в тот же момент сжала ее палец и начала упрямо ⁇ рзать на ее руках. Спустя неделю, когда Стелла вновь пришла ко мне с пирогом от Амелии, Я стойко и лаконично признался ей в любви, после чего попросил ее больше никогда ко мне не приходить. Прошло пять лет, и я вспомнил о том, как однажды Стелла приносила мне показать тебя. Это произошло в тот день, когда ты прибежала в мой двор за мечом своих братьев. Я спросил тогда, возьмешь ли ты его из моих рук, и ты ответила, что возьмешь. Твоя мать оказалась права, разглядев в себе бесстрашие и силу еще в первые месяцы твоей жизни. Она всегда была права. Даже в том, что больше никогда ко мне так и не пришла, исполнив свою же просьбу. Когда я увидел твоего отца рыдающим во дворе нашего дома, я сразу понял, что произошло. Спустя неделю после похорон я пришел к ней на могилу. Это был последний раз, когда я с ней общался. С тех пор я больше ее не тревожил своей любовью. «Моя мама стала косвенной причиной вашего развода с женой? Замерла я. «Красота — страшная сила. Я уверен, что ты знаешь, что такое страх, но тем не менее ты даже представить себе не можешь, каким страхом для окружающих наделила тебя твоя мать, передав тебе даже большую красоту, чем обладала сама. Ты даже не представляешь, как страшно рядом с тобой бывает твоим близким, особенно твоему отцу, и ты даже не догадываешься» как страшно может быть тем, кому ты однажды позволила на себя посмотреть. Им лучше было бы выколоть себе глаза, чтобы никогда не видеть тебя, чем теперь, после того, как они смотрят на тебя в упор, осознавать, что однажды ты рискуешь исчезнуть из их поля зрения. «Смотря на меня, вы хотите выколоть себе глаза?» Гулко сглотнув, спросила я, сделав упор на слово «хотите». «Мои глаза уже давно в безопасности». Они навсегда ослеплены горем от потери дочери, пленительной красотой твоей матери и безжалостным потоком времени». Мистер Гутман вдруг замолчал, а затем продолжил неожиданно более выразительным, буквально рисующим краски тоном. «Но настолько большие настолько зоркие глаза у того мужчины, который смотрит на тебя сейчас». Я в очередной разгулка сглотнула, вспомнив о бездонно глубоких и чрезмерно больших аквамаринах вместо глаз Дариана. Художник видел его из окна своего дома, но даже на таком расстоянии он рассмотрел их красоту. Как вдруг мистер Гудман спросил: «Неужели тебе совсем не жаль чужого зрения?» «Я не могу жалеть обо всем, и тем более не могу жалеть всех». Непоколебимо ответила я, все сильнее сжимая фонарь в своих руках и ощущая, как от напряжения к моему горлу медленно и больно подступает тугой ком. «Конечно, нет», — уверенно произнес мистер Гутман. «Если бы ты была способна на жалость, ты бы сейчас ничем не отличалась от Миши». Я бессердечная, с замиранием каменного сердца, словно желая услышать тайну мира, прохрипела внезапно запершившим горлом я. «Ты не бессердечная, Таша Грехом. Ты безжалостна к другим лишь потому, что безжалостна к себе самой. А это не проявление бессердечности. Твоё отношение к другим — это отражение твоего отношения к себе. В отличие от меня, ты не рисуешь картины. Ты проявляешь пленку. «И что же на ней проявляется?» Мои руки уже начинали дрожать. «С каждым словом художника я все острее осознавала, что боюсь не слушать его» а боюсь в какой-то момент неожиданно его услышать. Твоя пленка — это проявление великой боли, от единой вспышки, для проявления которой слепнут мужчины. Я снова не узнала, что в коробке.